В училище алексей тоже звезд с неба не хватал четверки и тройки шли поровну правда за стажировки в войсках всегда получал отличные оценки с товарищами отношения ровные близких друзей нет замкнут табельным оружием владеет уверенно впереди замекала тревожной лампочкой и строчка обведенные красным карандашом в 1970-м, 1972-м годах встречался с девушкой, некой Кравченко Варварой Александровной. Собирался на ней жениться. Но брак сорвался из-за того, что невеста не захотела уезжать из Москвы. «Вот тебе и Варенька, красавица!» Та самая Варенька, девушка генеральского сынка, которую благополучно увел завербованный Кертисом Вульфом курсант-ракетчик. Не без помощи, конечно, своего дяди Коли. Все совпадает, тютелька в тютельку. А вот еще одна короткая справка, помеченная в углу жирным восклицательным знаком красного цвета. В 1998 году Рогожкин А.М., находясь по обмену опытом в составе делегации Министерства обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в свободный вечер оторвался от товарищей и 4 часа отсутствовал вне контроля со стороны руководства делегации и других офицеров. Появился в состоянии легкого опьянения, объяснив, что заблудился. «За это Рогожкину объявлен выговор с занесением в личное дело и принято решение в дальнейшем не направлять его в командировки за рубеж». «Ну, Но... и как тебе сюрприз?» Кормухин наклонил голову и смотрел на него над очками. «Впечатляет», — честно сказал Евсеев. «Еще бы! И дядя Коля, и Варя, и спутниковый передатчик на полигоне». и выход из-под контроля за границей — всё в цвет. Капец, котенку, больше срать не будет». В хорошем настроении начальник отдела еще со времен борьбы за чистоту идеологии позволял себе грубые, простонародные шутки, когда-то призванные сбить с толку диссидентов-интеллигентов. Евсеев слышал об этой привычке, но столкнулся с ней первый раз. Полковник негромко запыхтел, изображая смех. Юра из вежливости улыбнулся. «Котенку положим еще не капец. Да и тот ли это котенок с юридических позиций, совершенно не ясно. Все вилами на воде писано, да через лопату сеяно, как говорится. А надо не размахивать лопатой. Рыть надо, рыть и рыть. Полковник это наверняка понимает», — подумал Юра. я это понимаю. Почему же мы разговариваем так, словно Рогушкин уже у нас в кармане? Будто между нами есть некий сговор. Или он таким образом испытывает меня?» «Спасибо», — сказал Юра, закрыл папку и положил ее на стол. «Буду работать дальше». «Давай, работай, герой!» — весело подбодрилову Кормухин. «Удача идет к тебе, капитан Евсеев! Орден считай на подходе! Но ты...» «Вот что!» Полковник ритмично постучал ладонью по столу. «Сейчас давай домой. Отоспишься, мама-папа, куриный бульончик и все такое. А завтра бери этого Рогожкина за рога и крути его, пока не расколется». «Дам тебе двух оперов, машину. Какой факт нужно будет проверить, посылай по ходу опроса. А когда он лопнет, передадим дело следователю. А ты останешься в оперативном обеспечении, чтобы до суда довести чин-чинарем. Ясна задача». «То есть как?» «Завтра Рогожкин», — удивился Юра. «Я снова вылетаю в Дичково». «Почему Дичково?» — Кормухин нахмурился. Потом понял... «А, нет, конечно. Ты просто не в курсе. Рогошкина вызвали сюда, в штаб ракетных войск, в кадры. Завтра он прибудет якобы для решения оргвопросов, связанных с увольнением. Определить место жительства, выписать жилищный сертификат, ну и все такое. Уже все решено. У меня только что был начальник полигона, Фирсов. Да ты его застал. С ним все и обговорили». Придет, никуда не денется. Под негласным конвоем с двумя сопровождающими, вроде попутчиками. Даже если догадывается, а должен, по идее, догадаться, поскольку волчара опытный. Так вот, если даже догадается и дернется не в ту сторону, все равно скрутят и привезут. Так что примешь его от кадровиков, доставишь прямо сюда и за дело. Прессуй его по полной программе». Юра покачал головой. Он был обескуражен. «Ясно, теперь, — подумал он, — что это был за человек в штатском и откуда у него такие теплые чувства ко мне?» «Но как его прессовать? — растерянно сказал он, чувствуя, что не оправдывает высокое доверие. За что? У нас ведь реально ничего на на нет, товарищ полковник!» Кормухин Некоторое время молча таращил на него глаза и постепенно наливался краской. Похоже, полковник был обескуражен не меньше. «Как это нет!» — прогрохотал он наконец. «А дядя Коля этот с его связями! А девка его Варя! А год выпуска! А утечка информации! А закладка! А вы, крутасы, в Брюсселе! А...» «Да ты соображаешь, что говоришь, Евсеев! Это, по-твоему, ничего нет или случайное совпадение?» «Это косвенные доказательства», — неуверенно возразил Юра. «Да и что они доказывают? За что его под суд отдавать?» Евсеев хотел развить свою мысль, но полковнику прямо мотнул головой. «Молчи и слушай!» и продолжал грохотать. «А то, что нашего человека в нахалку скрутили в Вашингтоне, повесили шпионаж, это как? Это тоже, думаешь, случайные совпадения? А мы будем сидеть и умничать, сложа руки, да? А в это время, знаешь, что будет в это время?» «Рогожкина твоего эксфильтруют через Украину или Эстонию прямиком в Америку, вот что будет. Ищи, свищи его. Поскольку карта уже открыта, с ним все ясно. Ему здесь ловить нечего. Ты прищемил волчаре хвост, пнул его сапогом под жопу, растревожил. А теперь в кусты они нашего скрутили, а мы крутим своего». — сказал Евсеев, до которого стало постепенно доходить причина такого необычного напора кармухина «Пока что своего, нашего, не их человека, вот в чем разница!» Кормухин вздохнул, снял очки. Юра решил, что сейчас он грохнет их о стену, но нет, не грохнул, а аккуратно протёр носовым платком и снова водрузил на нос». и посмотрел сквозь них с жалостью, как на убогого или полудурка. Странный ты, парень, Ейф. Тебя в звании повысили, в должности, премию дали за то, что ты наслед шпиона вышел. Осталось взять его за шкирку и получить орден или медаль на худой конец. Политическая ситуация подходящая. Тебе зеленый свет включили. Сейчас можно и на детектора лжи этого гада посадить. И санкцию на сыворотку правды получить. И допрос третьей степени устроить. А ты его начинаешь защищать. Ну скажи, нормальные люди так себя ведут? Потом подвинул к себе свои бумаги. Взял ручку и снова принялся писать, словно забыв о существовании Юры. «Да я его не защищаю, товарищ полковник. Просто юридические факты надо получить, чтобы доказательства были». «Так получай доказательства. Кто тебе мешает?» Спокойный ровный тон оборвался, как рвется перегруженный трос, размазывая того, кто оказался рядом. Кормухин силой ударил ладонью по столу Ручка отлетела в угол «Только не распускай сопли и не превращайся в адвоката Работай на результат, как положено Иначе я передам это дело Ремневу, а еще лучше Костинскому Они точно не будут слюни разводить Вас понял, товарищ полковник Разрешите идти?» Юра встал «Иди в сейф» И уже у самой двери Юру настиг его спокойный и тяжелый, будто налитый свинцом голос. Запомните, капитан Евсеев, Рогожкин тот самый гад и есть. И завтра начнется его искупление за все поганые делишки, которые он вытворял здесь, в родной стране. Вот так-то.